Глава третья, в которой автор пытается прервать повествование, но ему советуют запастись терпением и в которой звенит радиальная пружина зантар. Простите, дружище, Генна, вмешался тут я, воспользовавшись весьма выразительной паузой в рассказе. В момент нашей встречи, обращаясь ко мне, вы обронили многозначительную фразу «Боюсь, однако, что...» — Какое значение вы вкладывали в эти слова? — Дружище Василь Палч, сказал Гена, — не в моих привычках одергивать взрослых солидных людей, но позвольте мне попросить вас запастись немного терпением. Я запасаюсь терпением, и умоляю вас, любезный читатель, последовать моему примеру. Однажды, на заре 30-х годов, Авиатор Четверкин вернулся в Ленинград из экспериментальных полетов над пустыней Гоби и вознамерился. Сейчас уже трудно установить, что же вознамерился сделать, Юрий Игнатьевич, на заре 30-х, то ли он хотел сконструировать. Мускулолет, то ли портативный быстро самонадувающий садири жабль для средних и мелких учреждений, то ли это было время реактивной на торфяном топливе гидроаэротележки. Четверкин всегда был полон идей и проекты различных технических новшеств зарождались в его голове беспрерывно и, пожалуй, даже избыточно. Короче говоря, Ему была нужна радиальная американская пружина «Зантар», а достать в те дни такую простую вещь было чрезвычайно сложно. Однажды, в четверг, после дождя перед ужином, к дому на Крестовской подъехал мрачноватый молодой человек на роликовых коньках, отрекомендовал он лаконично Петерем Кокк». «Гений». Он извлек из своего рюкзака вожделенную пружину зантар и изломил за нее бешеную цену. Хотите рублями платить хотите тогриками или юанями, сказал он четверкину. А вожделенная пружина в его руках поблескивала под лучами закатного солнца. Позвольте, но я все излишки иностранной валюты сдал в банк внешней торговли. Сдержанно возмутился пилот. Поторопились. Неприятно проскрежетал Петерим кук-кук и протянул вперед левую руку с пощелкивающими пальцами, правую же с пружинный зонтар отвел назад. — Долларов у вас не завалялось. — Доллары принимаю по курсу сенного рынка. Прямая для вас выгода. Вручив нахально мрачноватому гению бешеную сумму нормальными рублями и завладев вожделенной, Юрий Игнатьевич без излишних церемоний показал на дверь. Однако в дальнейшем четверкину пришлось неоднократно прибегать к услугам Питерима, фамилия которого оказалась двойной, не просто Кукк, а Кук -к. Дефис Ушкин. Ту понадобится собой бельгийское сверло ленчап, а то кранштейны фирмы. Киммикаус, то линзы системы братья Ксеркс. Все это можно было достать только у одного человека в Ленинграде. В те времена Юрий Игнатьевич частенько навещал невыразительный серый дом возле четырех львов с золотыми крыльями. Петерим не пускал его вглубь своей квартиры, которую он ревностно оберегал не только от гостей, но и от поселения других жильцов так называемого уплотнения, столь популярного в те годы. Каким уж образом ему это удавалось, для четверки настала тайной. Иногда в простую душу авиатора закрадывало сомнение. Вдруг мрачноватый молодой гений, просто-напросто спекулянт. Однако сомнения эти быстро рассеивались. Не для себя беру, всякий раз говорил Кукк Ушкин, принимая от четверкина бешеные суммы за дефицитные иностранные детали. Для кого же? Для них, отвечал Петерим, загадочно и длинноватым, желтоватым уже тогда пальцем поворачивал потускневший от времени глобус в латунных кольцах. В далеких темных комнатах Петеримовской квартиры уже тогда что-то булькало, что-то позванивало, что-то тихо взрывалось. Уже тогда по паркету, стуча когтями, ходил клочковатый пудель. Он на Сейчас этому пуделю, конечно же, не менее сорока лет. Это, безусловно, самый выдающийся собачий долгожитель. Однажды после очередного торгового акта, похожего, как обычно, оскорбительный обман, Юрий Гначи увидел в углу под темным старинным портретом странноватый сундучок. — Что это у вас там под портретом? — поинтересовался он. Кукк. Кук-кук. Ушкин усмехнулся. — Это сундучок, в котором что-то стучит. Можете полюбопытствовать. Четверкин взял руки увесистые на полпудика сундучок, сделанный в какие-то очень далекие времена из непонятного материала, то ли камня, то ли металла, то ли дерева. Сундучок был украшен замысловатым вензелем, но никаких признаков замка или замочного отверстия Юрий Игнатьевич, помните, не заметил. «Приложите ухо!» — зловеще посоветовал Кук-Ушкин. Четверкин бесстрашно прижал ухо к теплому, именно теплому, милостивый к боку сундучка. Через несколько секунд он услышал глуховатый мерный стук. Странное дело, он почему-то почувствовал к этому сундучку необъяснимую симпатию. «Именно симпатию, милостивые государи! Хотя какую сами судить товарищи симпатии может испытывать одушевленный человек к неодушевленному предмету, даже если в том что-то истучит!» «Отдадите?» — спросил Юрий Игнатьевич Петерима. «Отдам!» — усмехнулся тот миллиончика за три. Юрий Игнатьевич тогда должным образом оценил внезапно проявившееся чувство юмора у Питерима и долго хорошо хохотал. После полетов над пустыней Гоби у Четверкина появился вкус к доброму смачному хохоту. Впрочем, в те времена в моде были именно смеющиеся белозубые пилоты. Юрий Игнатьевич хотел вообще-то как-то чем-то расшевелить кук-к. Как-то пробудить его к нормальной, жизнерадостной жизни и изгнать из него дух наживы, может быть, подружиться, даже чудачить вместе. Все было тщетно. Петерем близко к себе не подпускал и только усмехался многозначительной, надменной и неприятной усмешкой. Потом началась подготовка к воздушному штурму Арктики, а вскоре сам штурм. Юрий Грач забыл Петерима Кукк Ушкина на долгие годы, а потом и вовсе забыл. Он любил только приятных, добрых чудаков, а чудаков отталкивающего свойства даже и чудаками не считал милостивые государи. Четверкин заканчивал свой рассказ, прогуливаясь по тихой набережной канала вдоль фасада Серого дома, и Гена внимал ему, прогуливаясь рядом. Друзья, разумеется, не подозревали, что сверху, сквозь июньскую листву, за ними наблюдает узкое и желтое лицо, похожее на тусклый фонарь прошлого века. — Дружище, Юрий Игнатьевич, а вы не можете вспомнить тот портрет, под которым стоял сундучок? — спросил Гена. — Там было очень темно и портрет темный, сделанный не позднее 70-х годов XIX века, дружище Гена. Кажется, синий морской мундир, два ряда серебряных пуговиц, по-моему, низший офицерский чин и неотчетливое желтое лицо, словно керосиновый фонарь. Должно быть, живописец был не особенно искусен, да и краски не самого отменного качества. «Морской мундир», — проговорил задумчиво Геннадий. Прославленная уже интуиция пионера плеснула хвостом над водой, словно проснувшаяся щека. «Что ж, давайте поднимемся в этаж, предложил Юрий Игнатьевич. «А вдруг, на наше счастье, Кукак -ку -ку Ушкин еще живет здесь и в сундучке все еще что-то стучит?» а цена упала хотя бы в десять тысяч раз. Они поднялись на уже знакомую вам читатель-площадку и позвонили в уже знакомую дверь, и сразу же услышали уже описанный неприятный голос. — Когос? — Это он! — вскричал Четверкин. — Петерим! Открой! Это я, Юрий Игнатьевич Четверкин, который покупал у тебя американскую радиальную пружину за антар Два глаза смотрели на пришельцев сквозь дверь. Один сверху — увеличительное стеклышко человечей, другой — снизу в замочную скважину собачьей. Разницы, по сути дела, не было никакой. Слышалось сдавленное рычание. — Проходимцы! — Проходите прочь! — послышалось из за дверь. Товарищ Кукк Ушкин. Взволнованно заговорил Гена. Дело чрезвычайной гуманистической важности из глубин мирового эфира пришел сигнал СОС. Мы не проходимцы. Я пионер Геннадий Стратофонтов, потомок известного путешественника. Ха-ха-ха! Послышалось за двери. Всеми мистро вымерло еще до семнадцатого. А Четверкин ха — ха-ха! — испарился в местах арктических и постоянных ха-ха! — Что за вздор! — воскликнули друзья. — Вздор! — рявкнуло из-за двери. — Петерим Филимонович, и вы, он Онегров, вглядите же! — умоляюще сказал Четверкин. — Неужели же вы меня не узнаете? — — Сокола Четверкина вижу парящим в небе. — А вас, пожилой проходимец, не нахожу даже отдаленного сходства! Проскрежетал и прорычал из-за двери. — Уходите! Не мешайте процессу, а то в милицию позвоню! Юрий Игнатьевич безнадежно махнул рукой и отвернулся, с явно обескураженным видом. — Вряд ли кому-нибудь понравится! — если в нем не узнают прежнего сокола и назовут пожилым проходимцем. Однако Гена ободряющий подпихнул старшего товарища локотком и заговорил вдруг совершенно неожиданным и не свойственным ему голосом маленького хитреца и проныры. — Вы нас не поняли, сэр. Мы к вам не на чашку чая, сэр. — Воспоминания о прошлом не входят в наши привычки, сэр. Радиальная пружина за антар не будет предметом разговора, сэр. Мы просто хотим у вас кое-что купить, сэр. В ответ на эту хитроумнейшую, достойную Одиссея Тираду неожиданно последовало благожелательное молчание. То ли обращение сэр пришлось по душе кука к ушкину то ли слово «купить» вызвало в нем привычный прилив положительных эмоций. «Что-что-что?» Вполне по-человечески протявкал из-под двери Онегра. — Мы хотим у вас, сэр, купить сундучок, в котором что-то стучит, — с бьющимся сердцем произнес Геннадий. — Три миллиона! — немедленно рявкнул в ответ. После короткой паузы послышался саркастический хохот, и из щелей старой двери повалил пренеприятнейший, разноцветный, вот как сегодня, дым. Спускаясь по лестнице, Гена Стратофонтов весело подпрыгивал, а на последнем марше даже не отказал себе в удовольствии соскользнуть вниз на животе по перилам. — Что это вы так радуетесь? — Скушновато спросил его старый авиатор. — Да как же не радоваться? — вскричал Гена. — Подумайте, Юрий Игнач, в один день столько открытий. И самое главное, мы убедились, что сундучок здесь. Ку-ка-ка! не продал его. По вашему рассказу, дружище Четверкин, я сделал заключение о характере этого человека и проверил его. Проверка удалась, уважаемый дружище. Юрий Игнатьчу ничего не оставалось, как с почтением пожать руку своему юному другу. Такой находчивости он не предвидел у современного школьника. А почему? а потому что все свободное время героического старика уходило на чтение технической литературы. И он не смог в свое время прочитать повесть «Мой дедушка памятник».